246. Много тайн в жизни Архата. Много знают посланники наши. Мерую сознание окружающих или тех, кого встречают они, будучи в миру, не определить и не увидеть их глубины, и не проникнуть в тайны их жизни и связи с иерархией света. Одно можно сказать. Их жизнь течет под знаком необычности и чудесности. Пусть зрячие знают и видят, что для нас невозможного нет, по крайней мере, в обычном понимании этого слова.